заключение автора. На этом запись обрывалась. Последний лист, по которому мой друг провёл свою экспертизу, навсегда затерялся в недрах криминалистической лаборатории. Так что это был за ритуал? Два ритуала: разделение миров и защита короля. Всё это время Жан находился в зеркале. Это было страшно. Я даже не представлял, что может быть настолько страшно. Я видел, как сжигают заживо, как сажают на колы, четвертуют. Никто из несчастных не страдал так, как он. Когда всё закончилось, зеркало закрылось. Я успел увидеть, что он еще жив, но вряд ли это надолго. Пережить такое выше человеческих сил. На следующий день она все же попыталась вернуться, но ничего не вышло. Ее родной мир теперь закрыт на века. А еще через день во Франции начались массовые беспорядки именно с того города. Старинная церковь, где находилось зеркало, была разгромлена. Почти сутки пожарные тушили огонь. Сейчас она восстановлена, но откапывать заваленный подвал и никто не стал. «Еще кофе? Спасибо, но через полчаса отходит автобус на Париж. До свидания, мадам Эти строки я пишу в аэропорту Деголя в ожидании своего рейса. Я старый человек, я старый опер. Меня очень трудно обмануть, и в этой истории я видел массу нестыковок, противоречий. Можно было задать очаровательный Лилиан дах хватило бы трёх вопросов, всего трёх, от которых она бы смутилась, отвела взгляд, начала невнятно оправдываться, как обычно поступают пойманные на вранье люди. Но я лишь вежливо улыбнулся, поклонился, аккуратно закрыл за собой дверь. Почему? Не знаю. Вру. Знаю. Не смог, не захотел, не пожелал убить живущую в каждом мужчине наивную, но неистребимую мальчишескую мечту. А вдруг? Где-то очень близко, в параллельной вселенной. Виконт, как он? Все так же граф. Но что-то можно сделать? Вы же врач. Магия на него не действует, а без нее я могу не больше, чем деревенская знахарка: компресса, отвар и уход. Так соберите несколько врачей, общими силами в конце концов. Он рожден сильнейшим магом, он провел на грани два часа, пережил сложнейший ритуал, и он все еще жив. Вы представляете его силу сейчас? И вся она идет на защиту от внешних заклятий. Увы, нам остается лишь молиться и надеяться на звезды. Три звезды, каждая из которых к счастью, способность целять кавалера. Жаль, что нет четвёртой за спасение мира. Страшно представить, что ждало нас всех. А что теперь? Я должен буду встречать нового интенданта? Это произойдёт в любом случае. Там ведь не только мир разделились, там был ритуал защиты короля, и он с де Савьером, его полноправные участники. А значит, отныне герцоги-хранители. и хранители. хранители не могут занимать государственных постов. Вы это, знаете, не хуже меня. В этот момент распахнулась дверь, и в кабинет вбежала запыхавшаяся Адель. Отец, Жан пришёл в себя.